Вот и сейчас, просмотрев все фотографии, ни от жены его Марины, ни от скрутившей Тимофею мозги миловидной девчонки Юли, в восторг я не пришел. Если Редькин все-таки мое альтер-эго, то бишь другое я, то следует признать, что оно очень другое. А вот от Ланки Рыжиковой я неожиданно вздрогнул. И ее сверхнормативную фотографию, ни у кого больше подобных не было, так и оставил в пиджаке, от греха подальше. Полный бред. В итоге я повесил парадный костюм в шкаф, переоделся по-домашнему в спортивную форму и сел в кресло покурить. Потом вспомнил, что неделю не курю вообще. А еще месяц назад взял за правило выходить из дома. Но было уже поздно. И «Еще. Я же не позвонил по поводу форма инвесторов. Что, если прямо сейчас надо ехать на встречу с Линдеманом и, значит, опять облачаться в костюм?» «Да нет, вряд ли. Для случайной встречи лучше подойдет вечернее ночное время». Сигарета меня несколько отрезвила. Я накрутил номер кедра. Связи по-прежнему не было. Тогда я позвонил Вербе. Эта трубку взяла сразу, мгновенно определив меня даже не по цифрам на дисплее, а, наверное, по звуку. Кажется, все причастные еще год назад обзавелись такими примочками. — Привет, милый, — проворковала Татьяна. — Привет. Ты видела материалы? Который прислал мне кедр? Нет. А что это? Пакет. Досье на обитателе Покровского бульвара в Москве. Неужели это самое главное, чем сегодня следует заниматься? Ой, Мишка, вечно ты с какой-то ерундой пристаешь. Хихикнула она, а потом вдруг добавила серьезно. А вообще... Это может оказаться очень важным. «Вот как?» – удивился я. «Ты все прочти внимательно, не сачкуй. Материал, скажу, тебе подготовлен блестяще. А тебе, между прочим, скоро в Москву возвращаться. Вот и репетируй». «Что репетировать?» – не понял я. «Общение с этими людьми?» В Москве оно станет для тебя неизбежным. Я насторожился. Либо верба в очередной раз пудрила мне мозги обещанием возврата на родину, либо у них опять возникла необходимость внедрять меня куда-то. И тогда... Послушай, а я, кажется, понял. Среди этих бульварных гулен, так же, как тогда в Эмиратах, «Скрывается наш главный враг, и вы хотите, чтобы я его вычислил?» «Не совсем так», — проговорила верба задумчиво, «но что-то вроде». «Хорошо», — я принял ее ответ. «А почему сверху лежала отдельная фотография Светланы Петровой?» «Кто это?» «Искреннее недоумение». — Одна из них гуляет на бульваре с дворнягой по кличке Рыжий и, между прочим, очень похожа на тебя. — разгонов я все поняла. Ты без меня соскучился. Через тысяча километров бездну я абсолютно ясно видел ее смеющиеся глаза и широкую улыбку. — Ну, есть немного, — пробормотал я. «Где уж там немного. Пора мне приезжать. Встретишь?» «Встречу», — шепнул я, воровато оглядываясь, словно белка могла стоять рядом. «Ну, пока. Я еще позвоню». Но она не позвонила и не приехала. Точнее, приехала, но уже много позже, когда события вокруг эльфа закрутились в тугую и страшную спираль. А в жаркий июньский день, начавшейся деловой встречей в Кенепике и странным звонком Кедра, все, абсолютно все складывалось удивительно нелепо. Московские досье читать не хотелось, над романом работать тоже. Белка и Рюшик со своими проблемами вызывали неумеренные раздражения, перезванивать Вербе казалось глупостью. И, наконец, порученный мне Линдеман никак не ловился. Я так и не встретился с Дитмаром не только ближайшей ночью, но и вообще в тот его приезд. Дитмар Линдеман зажал в зубах длинную черную сигарету, задумчиво покачал ею и сделался похож в этот момент на школьника, грызущего авторучку. перед тем, как приступить к ответу на письменный вопрос. Но потом из полутьмы вынырнула девушка, щелкнула зажигалкой, и сходство исчезло, тем более что яркий язычок пламени на какую-то секунду высветил и безжалостно подчеркнул глубокие контрастные борозды на лице Линдемана. Что ж, весельчак дит, здорово постарел за эти годы, — подумал Бенджамин Харрис, сидящий напротив. — Да и я не молодею, впрочем. — Оставьте нас в покое, — попросил Дитмар. — Я буду сам наливать себе виски и зажигать сигареты. Девушка растворилась в полумраке. А Дитмар подержал бутылку на весу, рассматривая сквозь ее дрожащий огонек свечи, а потом... Щедро расплескал янтарную жидкость по большим коньячным фужерам. Бенджамин знал эту особенность Диттемора. Настоящие солодовые виски, пятнадцатилетней и более солидной выдержки. Например, свой любимый Талискер или Гленливет ливет его богатейшим вкусом и букетом. Линдеман всегда пил из французских фужеров тюльпан. презирая классические шотландские стаканы с толстенным донышком и бенджамен вынужден был согласиться да так вкуснее